Мирное время такое В уходит война Где жизнь недорого стоит А в сущности даже рубля Бесчетные жертвы, бессчетных боев Где отцы проливали свою кровь за сынов Бесчетных врагов, разовеянный прах Горь деревень, пылающих в адских Время такое Хрупкость жизни не оценить Не достать до Бога рукой И Родину не полюбить Смерть и грязь, истреба наугад Не понять, где твой друг, а где враг Черная копать танковых труб И взгляд мертвых сочи Сор навечно потух Время такое, беспокойство о ерунде Раз год вспоминается горе С экранов говорят о войне